Князь Лобанов-Ростовский, боярин Вильяминов, Пётр Севастьянович Хитрово, боярин Василий Семёнович Волынский, безличный на всякую послугу готовый человек. Несколько воевод стрелецкого приказа, недовольных льготами, какие идут иноземным войскам, тоже пришли на совет. Здесь и оба брата Собакины, на сестре которых женат Богдан Матвеевич, и судья боярин Иван Воротынский, и Яков Никитич Адоевский все пришли на пагубу Нарышкиным. Все давно знают друг друга, связаны или родственными отношениями, или общими выгодами и стремлениями, но, кроме того, с каждого хозяин клятву взял хранить в тайне все, о чем придется толковать нынче. «Помирает батюшка-царь наш, Свет Алексей Михайлович. Надо нам помыслить, что с царством да с нами будет», объяснял всем хитрово. И все поняли, что настал решительный миг». Особенно суетился Петр Андреевич Толстой вместе с вертлявым сухоньким боярином Троекуровым. Не имея за собой ни особого влияния, ни значения в приказах или в Боярской думе, оба они чуют, что близок перелом, и усердием стараются придать себе цену в глазах людей, которым по всем вероятиям достанется верховная власть. «Ну, лишний народ я поотослал», – заявил хитрово, когда заметил, что все почти в сборе. «Можно и о деле потолковать». Обещал, правда, и протопоп Василий побывать, духовник царевичев. Да и без его потолкуем. Он наше дело знает. Вести, может, дать нечего. Нервно теребя редкую бороденку, отозвался первым боярин Адоевский. Скорее, истолковаться бы и за дело. А но кто знает? Сказывают, помирает царь. А может, и то, что по-старому. Как Иван Васильевич покойный. Не раз и не два бояр вызнавал. Совсем вот помирает. Наследнику, мол, все. А сам глядит. «Хто, как и что? Сразу здоровеханек станет и почнёт перебирать всех. Вот как бы и теперья. Донесут да царю, что мы заживо прием наследника поставляем. Он бы и не осерчал часом. Донесут. Да Кому на кого доносить-то? Нечто ты на себя скажешь, боярин? Нечто не видишь? Кто да кто за столом сидит? Все свои. Кажного и без доносу нарышкины слопали бы, кабы власть сила. Да подавятся». Сиди уж, слушай, да успокой свое сердце, коли оно такое заботливое о нас. Вон, сулея близко, окропись». И раздражительный, грубоватый Федор Куракин, сосед по столу Адоевского, подвинул ему сулею с рейнским вином. «Поп, что? Без попа дело сладится, гляди. Он не отстанет», — перебил Куракина Вильяминов. «А вот надать бы к нам и князю Юрию Алексеевича, силы человек». «Ему не тот царь, и бояре все, и простой народ все веру дают. Коли он за нас станет, дело наше с крышей. Можно сказать, все равно по маслу пойдет». «И долгорукий князь Юрий с нами же, не крушись, боярин! Знал я и его, не дужен ныне. Сказывал, толкуете без меня, а к царю разом пойдем», поспешно заявил хитрово. «Ага, это дело. Вот и ладно. Так доброго конца ждать можно», раздалось с разных сторон. «Прием уж не скажут нарышкинцы, что ли все бояре-стародумцы мутят». «Долгорукой за неправду не станет», – подтвердил фёдор Соковнин, осторожный и рассудительный по общему мнению человек. «А поверх того еще подспорье нам будет», – мягко заговорил Пётр Андреевич Толстой. «Там, что будет, никто не знает. А ежели правда, что новому царю нам придется скоро челом бить», так приспел час и на Москву вернуться первому другу, и родичу царскому, болярину свет Ивану Михайловичу Милославских, дядюшке моему любезному, и словом советом добрым, и мощной, и дружбой всякую, всем он богат да силен. Вот прием и тягаться нам легше будет со всею сворую сонарышкинской. Ну, когда-то еще царь помрет, когда за опальным пошлют, коли что будет. Не будет, а есть уж послано». «На днях и на Москву, пожалует боярин, застанет живых царя, поопасается малость, не покажется, а не будет старого, новый царь над нами станет, словно солнышко над лесом высоким взойдет, он и рад будет поскорее обнять дядю и друга верного». «Ловко, хитро. Кто же это? Не ты ли порадил, Петруша?» «И я, и иные, кто поумнее меня?» «Ну уж чего-чего, а ума у тебя не занимать стать, правду надо молвить». Молод ты, боярин, а иного старика помудренее. С чего же мы нынче почнем, хозяин ласковый? Ты уж говори, починай. А видно, и починать нам мало что осталось, коли так о конце мы все заодно мыслим. Надо буде не нынче завтра, уж не позднее во дворце всем собратися. Царю челом ударим, волю бы свою нам сказать поизволил, как в животе и в смерти бог один владыка».